Кэт вдруг запаниковала. «А эта женщина, о которой писали в газете, тоже была забульзамирована?» Человечек вытащил из кармана пиджака кожаную записную книжку и положил ее на стол. «Мне не хотелось бы нарушать условия конфиденциальности, но если вашей тете будет от этого легче... Нет, не была». Мы совершаем бальзамирование только тогда, когда покойника оставляют в открытом гробу. Таледи в течение нескольких дней находилась на аппарате искусственного жизнебеспечения, и когда его отключили, семья хотела, чтобы ее похоронили как можно скорее. Газетная статья — совершеннейшая чепуха. Бедняжка несколько дней пребывала в состоянии клинической смерти в больнице, затем больше суток провела в холодильнике здесь. Этого бы никто не вынес, не говоря уже обо всем остальном. Как показалось, что Морис Долби слишком поспешно отвел глаза, словно боялся ее испытующего взгляда. «Слишком поспешно». Он снова полез в карман и выудил оттуда серебряную авторучку. Теперь я запишу некоторые детали. Не могли бы вы назвать имя леди и адрес э, для составления счета? Затем мы обсудим выбор гробов и облачений покойной. Хотите поместить сообщение о смерти в газетах? Можем составить черновик прямо сейчас. Как только вы получите подписанное свидетельство о смерти, мы тут же дадим публикацию. Мне хотелось бы прежде осмотреться и понять, что к чему. Моя тетя принадлежит к числу тех людей, которым все интересно. Я думаю, она засыплет меня вопросами о том, что произойдет с телом ее сестры, когда она покинет хоспис. Копер Клифф, не так ли? У нас с ними хорошие отношения. Могу я записать ее имя? Мысли в голове Кэт неслись, как пришпоренные». — Миссис... Э, то есть мисс Вининг, мисс Элис Вининг, Она назвала фамилию по буквам, а мистер Долби старательно ее записал. — А адрес? Адрес будет ваш? — Прежде мне хотелось бы все тут осмотреть, ведь решение будет за тетей. — Если ей понравится то, что я ей расскажу, я зайду завтра утром. — Конечно, мадам. Мы начнем с часовни вечного упокоения. Через дверь в торце Кэт проследовала за мистером Долби в крошечный залчик с мраморным полом и поднялась по усланной ковром лестнице. На лестничной площадке стояла покрытая красным велюром банкетка. Там же находилась дубовая дверь, которую мистер Долби открыл и почтительно придержал для нее». Кэт вошла первой. В темном помещении царила атмосфера, похожая на церковную. Запах заставил ее поежиться. Он не был неприятным. Смесь хвои и консервантов, но напомнил больницу и морг. Владелец похоронного бюро повернул реостат, и яркость света увеличилась. На стене в дальнем конце зала было распятие и мозаичное панно из цветного стекла с подсветкой. «Мы работаем круглые сутки. Вы можете прийти сюда в любое время, как только захотите увидеть свою тетушку. Если вы решите приехать вечером или уикенд, просто позвоните нам». Они вернулись на лестничную площадку, и Кэт обрадовалась, когда мистер Долби закрыл дверь. Темноволосый мужчина лет тридцати поднимался вверх по лестнице. На нем был официальный траурный пиджак и серые брюки. — Гарри и Джейн собираются забрать покойника из клиники принца-регента, — сказал он. — Ты не забудешь? В пять часов. — Я вернусь через десять минут, Билл, — ответил мистер Долби. Когда они спустились вниз, он объяснил, — это был мой сын. — У нас семейный бизнес. Жена и дочь тоже в нем участвуют. Кэт услышала, как наверху открылась дверь, и голос, который она узнала, произнес. — "Морис". Долби остановился. Кэт увидела высокого мужчину, который был на эксгумации. Он бросил на нее беглый взгляд, но, похоже, не узнал. — Да, Рек. Опять тот парень из мировых новостей просит тебя к телефону. Долби в замешательстве посмотрел на Кэт, лицо его покраснело.